Голова двадцать первая. Я ждала, что боль в мышцах постепенно успокоится, но они, похоже, намеревались отбить у меня всякое желание летать. Не было такого уголка в теле, который бы не болел, не ныл или не зудел. Хотелось упасть на первый встретившийся диван и замереть. Однако у нас с Ризом еще было полно дел. Риз пошел разыскивать Кассиана, с которым завтра утром я отправлюсь к Косторезу. «Явись я туда вместе с Рисом, это могло бы выдать наше отчаянное положение». Косторез подумал бы, что мы слишком нуждаемся в его помощи. Но если Верховная Правительница придёт со своим главнокомандующим, чтобы задать Косторезу несколько вопросов чисто теоретического свойства, конечно, Косторез и в этом случае может догадаться об истинных целях нашего визита. Но внешне наше появление в его камере — не будет выглядеть слишком отчаянным шагом. Меня не удивило, что Кассиан знал про Кастореза больше, чем кто-либо, поскольку знакомство с узниками тюрьмы входило в круг его служебных обязанностей, особенно после того, как некоторых он отправил туда сам. Пока Риз искал Кассиана, я, морщась и кряхтя от боли, шла по тускло освещенным коридорам Дома ветра в поисках Несты и Амрены. Мне хотелось знать, как прошел их первый урок, и как им далось взаимное общество. Я нашла их в тихой комнатке за столом, заваленным книгами. Обе напоминали нахохлившихся птиц. Урок явно их не сблизил. Впрочем, когда и с кем сближалась место, единственным звуком было тиканье часов на пульном комоде. «Извините, что нарушаю ваше боевое уединение», сказала я, останавливаясь в дверях и растирая соднящую поясницу. «Зашла узнать, как ваш первый урок». «Прекрасно», — не сводя глаз с Несты, ответила Амрена, и на ее красных губах мелькнула улыбка. Неста смотрела на Амрену с полным безразличием, как на шкаф или стену. «А чем вы заняты сейчас?» — спросила я. «Ждем», — невозмутимо ответила Амрена. «Чего?» «Когда докучливые особы нас покинут». Превозмогая боль в пояснице, я выпрямилась, негоже Верховной Правительнице горбиться, и таким же невозмутимым тоном спросила. «Это входит в обучение моей сестры?» Амрина с необычайной медлительностью повернула ко мне свою коротко остриженную голову. «У за свои методы обучения, у меня свои». Речь ее сопровождалась блеском белых зубов. Как ты помнишь, завтра вечером мы отправляемся с визитом ко двору кошмаров. До этого Месте нужно хотя бы немного поупражняться. В чём? Амрена со вздохом уставилась в потолок, будто говорила с непроходимой дурой. В умении окружать себя защитными преградами, оберегающими от проникновения любопытствующих умов и чужих магических сил. Амрена была права. Не подумать о столь простых вещах могла только дура. Если Неста отправится вместе с нами в каменный город, ей понадобятся собственные меры защиты, а не только те, что способны предложить мы. Наконец, Неста соизволила посмотреть на меня, привычно холодным взглядом. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила я, сознавая всю глупость своего вопроса. «Она в лучшем виде», — прищёлкнула языком Амриэна. Упрямая, как ослица, но это ваша общая черта. Ничего удивительного. И все-таки можно узнать о твоих методах? Насколько я знаю, часть из них ты почерпнула в тюрьме, они... Эм, весьма жуткие. Осторожнее, Фейра, напомнила я себе. Не переступи черту. То место научило меня многому. Но только не методом, — прошипела Амрена. Я склонила голову набок, изобразив любопытство. А ты общалась с другими узниками? Чем меньше тех, кто знает о моём завтрашнем путешествии к Кастарезу, тем безопаснее оно пройдёт и тем меньше шансов, что об этом станет известно в сонном королевстве. Я не боялась предательства, однако доля риска существовала всегда. Азриэль сейчас шпионил за двором Осени. К вечеру вернётся. Ему можно будет рассказать. Мор, Потом я расскажу и ей. Но Амрина...» Здесь мы с Ризом решили повременить. Когда в прошлый раз мы навещали тюрьму, Амрину это очень взбудоражило. Так можно ли ей рассказывать, что мы собираемся освободить хорошо знакомого ей узника? Вряд ли это было бы мудрым шагом. Тем более, что мы рассчитываем на ее помощь в латании стены и обучении Несты. Я ждала ответа Амрины. Вопрос насторожил её. Серебряные глаза вспыхнули. «Я, девочка, — переговаривалась с ними только через каменные стены и радовалась, что толща камня отгораживает меня от них. «Что такое тюрьма?» — наконец спросила Неста. «Ад, запертый в камне», — ответила Амрина. «Средоточи отвратительных и опасных существ. Благодари, Мать. что они больше не разгуливают по земле. Неста нахмурилась, но больше вопросов не задавала. «А что это за существа?» — спросила я. «Мне пригодятся любые крупицы сведений, которые можно получить от Амрены. Амрена оскалила зубы. «Я провожу урок по магии, а не по истории». Она махнула рукой, показывая, что мне пора убираться. «Если тебе не с кем потесать язык, поищи псу Кася наверняка толкается где-то наверху. У нее-то чуть скривились губы. Амрина погрозила ей тонким пальцем с длинным красным ногтем. Сосредоточься. Все важные органы твоего тела должны быть постоянно ограждены от чужеродного вмешательства. Я постучала по косикам. Амрина, я буду и дальше искать в библиотеке нужные тебе сведения. Ответа не было. Удачи, добавила я, уже не рассчитывая на ответ. «Ей не нужна удача», — отрезала Амрена. Неста хмыкнула. Я приняла это за слова прощания и ушла. Возможно, не стоило позволять Амрине обучать Несту, даже если завтрашнее появление их обеих при дворе кошмаров. Я улыбнулась, представляя физиономии придворных Кейра. Кроме нас с Ризом, на обед в городской дом пришли Кайсен и Мор. Азриэль все еще шпионил при дворе весны, Я с трудом поднялась по ступенькам крыльца, так болели мои ноги и всё тело. А ведь я собиралась после обеда снова побывать в Доме ветра и увидеться с Лосеном. Весь обед Мор сидела хмурая и напряжённая, не принимая участия в разговорах. Все её мысли наверняка крутились вокруг завтрашнего визита ко двору кошмаров. Уж ей ли не знать собственного отца и обстановку его двора? И тем не менее... В самом начале обеда Мор предупредила Риза, чтобы думал над каждым словом Кейера. Если служитель двора Кошмаров и согласится на союз, без встречных просьб не обойдется. Риз лишь пожал плечами, дескать, он не собирался думать об этом раньше времени. Тем более он пока не слышал ни одной просьбы Кейера. Мор такой ответ взвинтил еще больше, и она скрипнула зубами. Я вполне понимала ее состояние. Родительская семья была для неё тюрьмой, мало отличавшейся от той, где содержался Косторес. Я не позволяла себе думать об этом, поскольку недалеко завтра буду вынуждена встретиться с её отцом и тамошними придворными и просить их о союзе с нами. Рис догадался, что моё тело отчаянно нуждалось в горячей воде. Когда обед закончился, купальная уже ждала меня полная ароматного пара. Завтра мне понадобятся все силы для путешествия в недра двух весьма непохожих гор и встречи с двумя чудовищами. В этом месте я не была уже давно, но грубые каменные стены ничуть не изменились, и тьма, рассеиваемая редкими факелами, тоже. Я снова попала в подгорье. На стене, где прежде было распято истерзанное тело Клеры, серо-голубые глаза по-прежнему были широко открыты и полны ужаса. Но исчезло ледяное высокомерие и горделиво по-королевски поднятый подбородок. Место. С ней сделали то же, что с Клерой. Весь процесс истязания повторился с умопомрачительной точностью по числу и местам их нанесения. А за спиной... Крича и умоляя пощадить, я обернулась и увидела плачущую Элайну. Её, раздетую догола, привязали к вертелу. Когда-то этой пыткой угрожали и мне. Вертел с обеих сторон оканчивался рукоятками. Их вращались горбленные, скрюченные Фейри в масках. Я попыталась шевельнуться, броситься к ним. И не смогла. Я была прикована невидимыми цепями к полу. Из другого конца тронного зала донёсся женский смех. Я посмотрела туда. Помост был пуст. Амаранта покинула трон и теперь удалялась по коридору. Кажется, раньше его не было. Или тогда я не знала о его существовании. Следом за Амарантой, на шаг позади, шёл Ризент. Он уходил с нею, в её спальню. Потом он глянул на меня ненадолго. всего один раз. Он не таил своих крыльев. Они были распростёрты. Я знала, амаранта непременно уничтожит их. Сразу же после... Я билась в невидимых оковах. Кричала Ризу, чтобы он остановился. Стоны и мольбы Элайны делались всё громче. А Риз уходил с амарантой. Он позволил взять себя за руку и тащить, как на верёвке. Я могла лишь смотреть, бессильное что-либо сделать. Меня вытащили из кошмарного сна, словно бьющуюся рыбу из сети. И как рыба я куда-то полетела, но не в воду. Я не знала, куда погрузилась, а когда вынырнула, я раздвоилась. Половина меня находилась здесь, в теле. Вторая половина оставалась в подгоре и смотрела, как... Дыши! Это был приказ, произнесённый с жёстким, бескомпромиссным тоном, какой я редко слышала у него. Но мои глаза больше не смотрели в два разных мера. Я проскользнула чуть дальше в собственное тело. «Продолжай дышать». Я повиновалась. Потом увидела лицо Риза. В спальне вспыхивали шарики фейского света. Крылья Риза были плотно сумкнуты, волосы взлохмачены, на лице — тревога. «Риз, он здесь». «Продолжай дышать». Я была рада подчиниться. Собственные кости казались мне ломкими. В животе бурлило. Я закрыла глаза, подавливая тошноту. Но те ужаса успели слишком глубоко вонзиться в моё тело. Я и сейчас видела, как она уводила Риза по коридору. Я откатилась к краю кровати, вытянула шею и стиснула зубы, не позволяя желудку вытряхнуть на ковёр всё съеденное за обедом. Рис сразу же принялся растирать мне спину. Казалось, он был совсем не против, чтобы меня вывернуло на ковёр. Его волновало моё состояние, но я сосредоточилась на дыхании. Я гасила воспоминания, одно за другим, как свечи. Трудно сказать, сколько времени я пролежала, распластанная на животе. Рис неутомимо растирал мне спину. Потом я почувствовала, что снова могу двигаться. Тошнота утихла. Я перевернулась на спину и увидела его лицо. Я крепко обняла его за талию. Риз молча поцеловал мне волосы. Я мысленно твердила себе, что это не более чем кошмарный сон из нашего прошлого. Мы выбрались оттуда и остались живы. И впредь я никогда и никому не позволю издеваться над моим Ризом. Никогда и никому не позволю мучить и унижать моих сестер. Никогда.